История 44. Разведка боем. Мой 24-летний знакомый по имени Чен Янь живёт в одном из крупнейших городов Китая Чунцине. Полгода назад он устроился на работу в фирму, которая оказывает услуги по ремонту. Это довольно необычный выбор, потому что его специальность русский язык. Недавно всё открылось. Пару недель назад Чен Янь приобрёл квартиру а устроился он в эту компанию заранее, чтобы сэкономить на ремонте. Проработав там полгода, он выяснил, где дешевле всего покупать качественные стройматериалы, какова реальная стоимость ремонтных работ, на какие хитрости идут ремонтники, чтобы обмануть клиентов и так далее. В данной ситуации можно сказать, что Чен Янь провел разведку боем, так как потребители компании на время ремонта оказываются по разные стороны баррикад, то есть становятся противниками. В результате ремонта обошлось ему намного дешевле, чем обычным наивным клиентам.